Спасибо. Марии Алексеевне Дробышевской Моей матери за терпение и веру в мои силы. Делай то, что нравится и занимайся тем, чем хочешь. Эти простые, но мудрые слова позволили мне найти и выбрать свой путь в бурном океане жизни. Игорю диджей к Самкову, другу, научившему меня слышать музыку, который первым из всех моих знакомых пошел по узкой и извилистой тропинке необычных электронных звуков. Андрею Горохову, моспросвет.ру За первую русская Язычную, и от этого поистине фундаментальную для меня книгу об электронной музыке Вас из Техно, которую он любезно прислал мне в марте 1999 года. Эта самиздатовская и бесплатная версия более позднего муспросвета, распавшаяся на отдельные листы от времени и частого ксерокопирования, бережно хранится мной до сих пор. И, разумеется, за те радиопрограммы с потрясающей ум и воображением музыкой. Они записывались с плавающего эфира на кассеты МК-60 при помощи магнитофона «Беларусь». И даже отвратное качество Звучание, нисколько не помешало мне расслышать все прелести нового электронного саунда и проникнуться высокими идеалами настоящего андеграунда. Евгению диджей Джон Сафронову. Человеку, который сначала стал моим первым знакомым профессиональным диджеем, а затем учителем. Я хочу поблагодарить его и за то, что он помог мне устроиться на работу в ночной клуб «Спартак». Город Гомель. Маленький шажок в прошлом превратился в один из твердых блоков фундамента настоящей книги. Александру Гостеву. Хип-хоп группа Городская тоска за предложение о модернизации моего клуба любителей электронной музыки Future в курсе диджеинга. Спасибо ему за то, что он озвучивал это предложение настоятельно и неоднократно, пока я, наконец, не согласился на реализацию этой во всех смыслах правильной и своевременной идеи Олегу Гаревичу Рыжкову. в 2005 году директор Гомельского городского центра культуры за то, что на базе ГЦК он дал мне великолепную возможность реализовать идею, предложенную Александром Гостевым, Татьяне Рысковой, жене и по совместительству директору ЧУП Респект Шоу, за помощь в организации и проведении первого республиканского конкурса название Лучшего диджея Беларуси Импульс 2011, а также за стоическое терпение и прилежание при коррекции рукописи данной книги. Огромное спасибо ей за поддержку моих идей. Филиппу, диджею Фил Беликову, за то, что поддержал наш проект. «Импульс-2011». А еще за оптимизм, за ценные советы и за пример, каким должен быть настоящий артист. Я благодарю его за внимание и время, которое он уделил для знакомления с моим скромным трудом. Отдельный и просто огромный респект ему за предисловие. Для кого-то это всего лишь несколько строчек текста, но для меня это своего рода знак качества и штамп ОТК, сокращенно от «Отдел технического контроля». Поскольку Филипп стал первым диджеем, увидевшим книгу. еще до того, как я ему сбросил текст, он спросил меня, готов ли я к критике. И несмотря на то, что я ответил на этот вопрос утвердительно, мне, признаюсь честно, пришлось поволноваться, ожидая его вердикта. Одно дело – выдвинуть некую теорию, и совсем другое – получить ее поддержку в лице известного и уважаемого коллеги. Порталу промодиджей.ком за содействие, помощь и информационную поддержку нашего импульса. Евгению Диджей Грув Рудину, человеку, давшему мощнейшую толчок развитию моих способностей. Роману Диджей Ксаймар Дубоделову, моему самому лучшему ученику, затем коллеге, с которым мы обучали новичков всем техническим азам. Он один из немногих моих выпускников, кто прошел со мной огонь, воду, медные трубы и стал не только отличным диджеем, но и замечательным артистом. Кириллу диджей Каберт Смягликову, выпускнику первого набора моих курсов диджейнга и по совместительству импрессарио, организовавшему первые гастроли в польше это был поистине бесценный опыт всем выпускникам курсов DJ united за доверие ко мне и моей системе обучения я очень рад что под моим чутким руководством вы достигли желаемого всех остальных учеников которые по разным причинам перестали заниматься и до получения диплома не дотянули я тоже благодарю среди вас есть действительно талантливые ребята и мне было приятно делиться знаниями с вами на протяжении многих лет пока я учил вас я учился сам.